Глава вторая. Из книги Андрея Тихонова На Калужский Большак. 21 декабря 1941 года. Деревня Пожарки. Бойцы взвода лейтенанта Старцева ввалились в хату, взмокшие краснолицые, стаскивая на ходу винтовки с плеч. Внутри было так же холодно, как и снаружи, но хотя бы не было ветра и мокрого снега впивающегося в лицо. Эх, ну и прогулочка. — ничего прошли. Тьфу! Что ж хату не натопил-то никто. Холодина задрала уже. — А ты что разнылся? Костерок сейчас варганим, да и погреемся. — Жратву-то когда давать будут? Красноармеец Селиванов зашел в хату последним, пропустив сержанта Громова, и ему впервые за последние три часа стало повеселее. Хоть какой-то отдых после долгого перехода по бездорожью. — Будет жратва, — сказал сержант, которого Селиванов пропустил вперед. — Оружие в пирамиду сложите. Сколько раз, — говорил, — не разбрасывать. И дров надо набрать. Бойцы сложили винтовки в пирамиду, расселись, расстегнули ватники и шинели, запыхтели, точно выдыхая скопившуюся усталость. Селиванов присел у подоконника, расстегнул воротник и почувствовал рукой, как размазались по коже комочки грязи. — Помыться бы, — сказал он, глядя перед собой. Рядовой Пантелеев, низкорослый, с плоским лицом и живыми глазами, расселся на досках рядом с Селивановым, распахнув полы шинели, развязал сидор достал кусок хлеба. «Эт, да, баньку бы натопить», — сказал он и оторвал зубами мокрый от холода мякиш. «Насчет помыться — это уж не сейчас, ребята», — сказал сержант Громов. «Не забывайте, немцы наши только утром сегодня отсюда выбили. В жаркое местечко пришли. В недельном будет еще жарче». Этим утром передовые подразделения 238-й стрелковой дивизии заняли деревню Пожарки, от которой оставалось всего 5 километров до Недельного. К деревне медленно стягивались остальные части, но многие застревали в снегу и задерживались по дороге. Стрелковому батальону 837-го полка повезло, удалось добраться почти к трем часам дня, отдыхать, по всей видимости, предстояло недолго. Селиванов достал из вещмешка потертый блокнот с огрызком карандаша, послюнявил, сложил на коленке, начал что-то записывать. «Эй, Селиванов!» — крикнул из другого угла хаты и краснощеки Денисенко. «Опять поэму писать уселся? Почитай нам!» «Не поэму!» — улыбнулся Селиванов. «Просто записки. Что тут читать? Сами все знаете. Что было, то и записываю». До войны Селиванов работал корреспондентом в Ленинградской газете. Иногда писал стихи. Однажды послал свои юношеские рифмы Луговскому и очень гордился коротким отзывом. «Юноша, вы молодец. Больше читайте». Когда в июле пришла повестка, ему было 20 лет. Сержант Громов оправил под ремнем шинель, которая была ему велика, осмотрел хату, снял шапку-ушанку, пригладил рукой вспотевшие волосы и вдруг нахмурился. «Так, ребята, а куда Игнатюк делся? Всех вижу, его не вижу». «По бабам пошёл», — крикнул Пантелеев, дожёвывая кусок хлеба. По хате прошлись смешки «Ну тебя», — сказал Громов. «Какие бабы тут? Что несёшь?» «А Игнатюк даже в лесу в три часа ночи бабу себе найдёт», — сказал Денисенко. Бойцы захохотали. «Тьфу!» Громов сплюнул и натянул на голову ушанку. «Игнатюка найти надо. Если опять не явится на построение, с меня лейтенант три шкуры Сами знаете». «А вот и он», — крикнул кто-то. Все обернулись в сторону дверей. У прохода стоял Игнатюк, запыхавшийся, с улыбкой на красном лице. Он был не один. Рядом с ним стоял, радостно размахивая хвостом, склокоченный рыжий пёс. «Друга вам привёл», — как бы извиняясь, сказал Игнатюк. «Уцепился за мной, как хвост. Я ему, иди давай сюда. А он ни в какую. И смотрит глазищами своими. Ну как тут удержаться? Покормим хоть». Пёс вбежал в хату, обнюхал Громова, потом Селиванова, потом Пантелеева. Затем сел посреди хаты и тряхнул мордой. «Ты какой хороший!» Красноармеец Максимов соскочил с печи, наклонился к собаке, почесал за ухом. «Что, игнатёк нашел себе бабу?» — ехидно протянул Пантелеев. «Да ты совсем с глузду съехал!» — обиделся Игнатюк. «И вообще, это кабель Вон, болтается у него!» «Пантелеев, твои шуточки уже слишком!» — строго сказал Громов. игнатёк у тебя своего пайка не было, чтоб собаку накормить!» «Ладно, ладно!» «Хороший барбос!» Наклонился, погладил по голове. Пес доверчиво заскулил и снова мотнул ушами. Улыбнулся, спросил ласково. «Что с хозяевами-то твоими?» Пес снова заскулил и улегся на доски. Пантелеев вытащил из сидора замотанный в бумагу кусок сала, отрезал финкой кусок, подозвал свистом пса, и тот, вскочив с досок, засеменил к нему лапами. Съел прямо с руки и проглотил, пристально посмотрел в глаза Пантелееву, Ожидая следующего куска. «Теперь Барбос твой друг», — засмеялся игнатюк «Вот самый корми». Селиванов смотрел на собаку и улыбался. Он любил собак. В Ленинграде у его семьи был пёс по имени Альберт. Почему был? И сейчас есть. Но далеко. Подумал Селиванов, вздохнул, почухал пса за ухом, снова улыбнулся. Кухня приехала только спустя час. А после обеда, ближе к закату, уже улёгся ветер, и бойцы развели во дворе костёр. Стали греться, снимать рукавицы, держать ладони у огня, почти не чувствуя раскаленного пламени. Позвали к костру ребята из второго отделения, у тех отсырели дрова. Воздух становился густым и темным, еловый лес на окраине скрылся в сумерках, и голубоватый, непритоптанный снег скрипел под солдатскими валенками. С ними у костра сидел и пес, поближе к огню, сытый, довольный. На костер пришел и комзвода лейтенант Старцев. Высокий, смуглый, в плотном белом полушубке. Подошел к остальным, присел на корточки протянул руки к языкам пламени. «А третье отделение где?» — спросил он у Громова. «А вон!» — тот показал пальцем в сторону крайней хаты. «Дровишек натащили. Сейчас тоже обогреется «Хорошо», — сказал Старцев. «Ночь бойцы может оказаться тяжелой. Тут теперь командный пункт дивизии. Вон там самая большая изба, видите?» Там сейчас полковник Коротков и комиссар дивизии Груданов. Всем командирам и политработникам приказные виться вечером. Может, уже сразу ночью? На недельное пойдем. Прям ночью? — спросил Пантелеев, растирая снегом обожженные костром руки. Полковник хочет внезапности. Там же фрицы еще ни в чем не разобрались. Технику отводят на Калугу. Хороший шанс, говорят. Я еще толком не знаю ничего. У Короткова поймем. Но вы на всякий случай отдыхайте. Набирайтесь сил. «Так точно, товарищ лейтенант», — сказал Громов. Сумерки легли на деревню. Искры от костра уходили в беззвездное черное небо, и Селиванов, грея руки у костра, думал, может, эти искры и станут звездами. Ведь не может же быть такого, чтобы в небе совсем не было звезд. Он больше не хотел ни о чем думать. не о том, что его красноармейца Василия Селиванова, 1921 года рождения, может быть, этой ночью убьют, ведь если думать об этом каждый раз перед боем, Можно рехнуться. Не о том, что далеко-далеко в Ленинграде сейчас злая голодная зима, и как там его мама с папой, и как там его Альберт. Подумав о Ленинграде, Селиванов крепко сжал зубы и нахмурился. «Такая наша работа!» Вздохнул сидящий рядом Пантелеев, точно услышав его мысли, и в этот раз он решил обойтись без шуток. «Что привнул Вась?» «Да мои в Ленинграде!» — сказал Селиванов. Пантелеев похлопал его по плечу. «Не ссы, братух, хорошо все будет. Привезем еще в Ленинград Гитлера в клетке а за ним поливальные машины пустим, чтоб улицу отмывать». Селиванов улыбнулся. «Так и сделаем», — сказал он. Пантелеев подмигнул, поправил на голове ушанку и протянул руки к костру. По всей деревне горели маленькие костры, у которых сгрудились бойцы, и был вечер, и было темно и морозно. А возле самой большой избы, где окна завесили плащ-палатками, Стояла штабная эмка, на которой прибыл полковник Коротков. В штабе дивизии обсуждали дальнейшее наступление на недельное. Это село в пяти километрах от пожарок нужно было взять обязательно. Немцы превратили его в крупную базу снабжения, и здесь же работали службы тыла 13-го армейского корпуса. овладев недельным, дивизия сможет перехватить дорогу на Калугу. Селиванов думал об этом и о том, что говорил лейтенант, и ему было совсем не страшно. Отец, прошедший империалистическую войну, рассказывал, что у каждого человека на фронте однажды наступает момент истины, после которого не страшна смерть. Этот момент, когда солдат вступает в прямую схватку со смертью и видит ее лицо. Но он не рассказал, когда именно это происходит. Может быть, в первом бою, когда над тобой впервые в жизни свистят пули? Селиванов не успел об этом спросить. В чёрное беззвёздное небо уходили бесследно искры от солдатских костров. Местных в селе не было. 21 сентября 1993 года. Закрытое административно-территориальное образование Покров-17, Калужская область. Не было ничего. Абсолютная темнота. Даже нет, не так. Это не просто отсутствие света. Это полное отсутствие всего. Сколько это продолжалось? Пять минут? Десять? Пятнадцать? Мысли в голове тянулись как резина, казалось, будто я даже не чувствую собственного сознания, будто не чувствую себя самого. Но в темной пелене вновь появились мои пальцы, кисти рук. Вокруг смутными кляксами стали проступать серые проблески неба, и вот появилось лицо капитана, широко раскрывшего глаза и тоже глядящего по сторонам. Вокруг возвращались звуки. Гул мотора, тиканье часов, скрипящие радиопомехи в динамике. Посветлело небо. Капитан облегченно выдохнул и посмотрел на часы. Прошло 15 минут. Казалось, что меньше, да? Вот и черный покров. Как вам? У меня тряслись пальцы. Капитан выглядел серьезнее, чем 15 минут назад. Он перестал хитро щуриться и улыбаться уголками губ. Теперь он нервно барабанил пальцами по рулю и беспокойно посматривал по сторонам. Потом он надавил на педаль газа, вырулил с обочины. Мы медленно поехали по дороге. Я молчал. Капитан тоже. Я вспомнил слова старика по радио. В самом прямом смысле во тьме. Так вот о чём он. «Этот институт», — сказал я после долгого молчания. «Вы говорили, что мне там помогут. Там хотя бы знают, что вообще случилось и почему я тут оказался». «Знают. Это я ничего не знаю. Они всё знают». Капитан снова легко улыбнулся. Вдруг вытаращил глаза, резко вдавил тормоз, вывернул руль в сторону обочины. Прямо перед нами дорогу перебегали маленькие человечки. Я вспомнил, что видел похожих в доме корня. Их было пять, разных размеров, разного вида, и все они гнались через дорогу со всех сил, быстро семеня ножками. Один самый крупный бежал впереди всех, придерживая руками свое необъятное пузо. Другой с огромным красным клювом вместо носа и с рыхлыми мешками под глазами. Третий с обвисшей грудью и впалым животом, а на руках его вместо кистей торчали копыта. Еще один одноглазый с жиденькой бородкой и заячьими ушами. Еще один, самый маленький, около полуметра ростом, был вовсе похож скорее на шуструю безволосую обезьянку с головой коня. Когда машина затормозила, они испуганно взвизгнули и отпрянули в сторону. Один из них, тот, что с бородкой от неожиданности упал на спину и замахал руками, не в силах подняться. Его быстро подняли, другие и погнали пинками дальше. тр р р р, -р, -р, -р Закричал отвратительным голосом тот, что держал в руке пузо. Другой с клювом повернулся к нам задом, наклонился и громко испортил воздух. Капитан стиснул зубы от отвращения. Я смотрел, широко раскрыв глаза. Капитан раздраженно надавил рукой на клаксон. Человечки тут же испуганно рванули дальше в поле, трусливо оглядываясь. Капитан выругался и поехал дальше. «Это... это что было?» спросил я, продолжая смотреть вслед убегающим человечкам. Один из уродцев подпрыгнул на месте, найдя что-то в траве, и позвал остальных. «Это ширлики», — сказал капитан. «Их так называют. Тут был один художник. хорош художник. Он увидел их и так прозвал. И прижилось. Ну а как еще называть?» Вы их не бойтесь, они обычно первыми не нападают. Но держитесь подальше. Укусят, мало не покажется. Я обернулся и увидел, что один из них достал из травы кусок чего-то черного, похожего издали на уголь. Что, смотреть на них интересно? Слегка раздраженно спросил капитан. Ну да, вы новенький, вам все интересно. А я бы век их не видел. Отвратительные тупые карлики. Животные. Бегают по лесам, по полям, на дороге выбегают. Иногда заходят в деревни, воруют тушенку и колбасу. «Хорошо, что они в город редко заходят. Но заходят». «Я видел одного такого», — сказал я, вновь повернувшись вперед, потому что шерликов было уже не разглядеть. «А что они ищут в поле?» «Вещество Кайдановского. Его называют так ученые, по фамилии человека, который первым описал его свойства. А местные называют его угольком. Черный покров каждый раз оставляет на земле вот эти маленькие угольки, следы черноты». Они выпадают, как снег или дождь, сделаны из непонятного легкого пористого минерала, как пемза или что-то вроде того. И шерлики их едят. Просто обожают их жрать. Бывает, иногда давятся и умирают. А еще этими угольками тут ширяются наркоманы. Топят на костре, они быстро плавятся и колют вену. Идиоты. И повторю, не злите шерликов и не позволяйте себя укусить. Он посмотрел на меня и виновато улыбнулся, видимо, заметив выражение моего лица. «Простите уж, слишком много новой информации на вас навалилось». «Понимаю», — сказал он. Мы продолжили ехать молча. Небо затянулось серыми облаками, воздух ощущался сырым и прохладным. Ровно гудел мотор, машину трясло на разбитой дороге. Я смотрел в окно и время от времени замечал на полях небольшие группы ширликов, ковыряющихся в траве, иногда они дрались за найденные угольки. Я вспомнил, как выезжал вчера из Калуги. Тогда я думал, что смогу вернуться в гостиницу уже ночью, а потом в Москву. Да, в Москву. Слушайте, — медленно проговорил я, не отрывая взгляд от окна. Я не хотел здесь оказаться. Капитан скорчил ехидную мину, пожал плечами. Я тоже. Невозможно, чтобы отсюда нельзя было выбраться, — продолжал я. Должен же быть какой-то способ. Это же не тюрьма. В самом деле, что за бред? Это же не тюрьма, не остров и не ад. — Это хуже тюрьмы, Андрей Васильевич. Из тюрьмы можно выбраться, когда подходит твой срок. Здесь срока нет. — А вы как тут оказались? Вы же тоже не всегда здесь были. — Так же, как и вы. — Почти. — уклончиво ответил капитан. — Милейший, я понимаю, вы не можете поверить, что вы теперь здесь навсегда. — Я тоже не мог поверить. Думаете, мне здесь весело? Он замолчал. Дорога уходила в сосновый лес. — А знаете, — продолжил капитан, — вы совсем раскисли. Хотите, историю расскажу? Про грибы. Хотя нет, это уже скучно. А может, про оккультные практики иезуитов? Недавно мне удалось пообщаться с египетским богом Анубисом. Очень интеллигентно побеседовали. Думаете, опять шучу? Нет, чистая правда. Я молча покачал головой. Капитан снова пожал плечами и замолчал. Когда кончился лес, мы проехали железнодорожный переход, и я, наконец, увидел город. Город утопал в зелени. В разросшихся по тротуарам кустах, в деревьях, пробивших корнями бетонные плиты, высокой траве на детских площадках и автобусных остановках, будто все эти пятиэтажные панельки, ларьки, телефонные будки в один момент выросли посреди леса. Трава прорастала через разбитый асфальт дороги, зеленела на обшарпанных балконах и крышах домов. Было очень странно видеть здесь людей. Пока мы ехали, я заметил троих. Бабка в грязном платке и коричневом пальто сидела на скамейке у дома, опершись подбородком о палку. Какой-то маргинального вида мужчина в потертой куртке шарил в траве на газоне, будто что-то искал. И еще один мужчина, толстый, в майке и потасканных трениках, я заметил его в открытом окне хрущевки на третьем этаже, смотрел на мою машину с испугом и удивлением. Люди здесь выглядели чужеродными элементами, будто не должно быть их тут, будто вместо них тут должны жить чудовища. Мы медленно ехали по улице, и машину трясло, а мимо проносились одни и те же однообразные дома, облупившиеся бело-серые фасады, окна с темнотой затусклыми стеклами, заваленные мусором парадные с заколоченными дверями, ржавеющие остовы брошенных автомобилей, пустые витрины магазинов. И вывески на первых этажах, парикмахерская, булочная, книги, столовая. Проехав немного по главному широкому проспекту, капитан вдруг свернул налево. Как-то резко свернули. «Заметил я. На этом отрезке проспекта иногда устраивают засады боевики прорыва», ответил он и обеспокоенно осмотрелся. «Сюда даже милиция не суется. Вы же говорили, что старик хороший человек». «Старик хороший и умный. А пуля дура. Люди здесь нервные. Сначала стреляют, потом здороваются». «Как давно отсюда ушли люди?» спросил я. «В восемьдесят первом», ответил капитан, глядя на дорогу перед собой, когда впервые появился черный покров. Люди подумали, что на СССР напали американцы, другие решили, что это наши испытывают какое-то новое оружие. Все случилось быстро. Пришли солдаты, вывезли всех, оцепили территорию, поставили блокпосты. Все делалось в спешке. Вывезли не всех, остались деревенские, остались мародеры, бандиты. Одним словом, неблагонадежные элементы, которым этот беспорядок был на руку. Потом тут стали работать ученые под защитой армии. Стало ясно, что черный покров приходит от того, что сейчас зовут объектом. Над ним построили защитное укрытие, а здание администрации переоборудовали под институт, чтобы изучать всю эту непонятную чертовщину. Сюда свезли ученых, всяких академиков, испытателей, навезли им оборудование, стали работать и изучать. Ученые тоже были не в восторге, что их сюда поселили. Но смирились и живут. Тут все смирились и живут. Человек привыкает ко всему, как писал Карлос Кастанеда. И что выяснили? Что происходит? Понятия не имею. Но что-то очень важное. Как видите, эту территорию охраняют получше, чем атомные городки. Я вздохнул. «Верьте мне и держитесь рядом», — сказал капитан. «Я ваш Вергилий в этом аду». Итак, посреди города есть некий объект. От него по неизвестной причине приходит чернота, которая накрывает все в радиусе сотни километров. Это место уже 13 лет изучают ученые и до сих пор не понимают, почему это происходит. В городе и в окрестных деревнях по-прежнему живут люди. Тут есть те, кто охраняет порядок, и еще эти, которые жрут вещество Кайдановского или угольки. Ширлики, да. Мы выехали к перекрестку. Взревев мотором из-за угла резко вырулил на перерез милицейский ЗИЛ с глухим кузовом и решетчатыми окнами, с визгом затормозил, встал посреди дороги. Капитан вдавил тормоз. Меня качнуло вперед. И только я успел подумать, что здесь что-то не так, как справа и слева из-за перекрестка выбежали люди в черных масках, в касках, бронежилетах и с автоматами Калашникова. Их было пятеро или шестеро. Я не успел подсчитать. А из открывшейся двери грузовика выскочили еще четверо тоже в масках и с автоматами. «Твою мать!» — успел выругаться капитан. Окружили, наставили на машину автоматы, подвое подбежали к дверям, заорали наперебой глухими голосами с командной хрипотцой. двери открой!» «Выходи из машины! Вышел, давай!» Я застыл на месте и не мог выговорить ни слова. Капитан открыл дверь, осторожно вышел с поднятыми руками. Двое в бронежилетах, наставляя на него стволы автоматов, указали на асфальт. «Ложись, руки за голову! Ложись, говорю, быстро!» Капитан послушно улегся на дорогу. От ужаса я совершенно не понимал, что делать. «Наверное, надо сделать то же, что и капитан», подумал я и начал отстегивать ремень. «Что сидишь? Быстро из машины! Кому сказал? Быстро! Давай, пошел!» Раздалось над самым ухом. Я посмотрел в окно, на меня смотрело дуло автомата. Да-да, я не слышал даже самого себя. Одеревеневшими от ужаса пальцами я открыл дверцу, вышел из машины, подняв руки. «На землю! Быстро! Руки на голову положил!» Перед глазами все сливалось в туман. И вороненые стволы автоматов, и глаза в прорезях масок, и серо-голубой пятнистый камуфляж, бронежилеты, грузовик, и подъехавший к нам сзади милицейский уазик. «На землю! Кому сказал?» Я лег, положил руки на затылок. Очки перекосились на носу, и теперь я видел перед собой только асфальт и ноги в начищенных берцах. Кто-то уселся сверху, схватил руки, завёл их за спину, и на запястьях щёлкнули наручники. «Ребята!» — раздался со стороны голос капитана. «Вы же знаете меня, я...» «Пасть закрой!» — сказал один из людей в камуфляже, его голос звучал тише, чем у остальных. «Ты меня достал уже, понимаешь? Ты, твоя ворованная форма, патлы твои, и твои вечные непонятные друзья. слушайте — Нам надо вынести... — Пасть, закрой, ты! Он приблизился ко мне. — Ты убил сотрудника милиции. Меня перехватило дыхание. Да чёрт! Да, да, чёрт, да! Тот самый мертвец в машине. — Я всё расскажу, — сдавленно пробормотал я. — В машину его! — рявкнул голос. — Расскажешь, конечно, и про убийство, и про хату блатных, и что ты делаешь с уродами из прорыва. — Да какой ещё прорыв? — сбивчиво заговорил я, когда чьи-то руки уже поднимали меня с асфальта. «Он не имеет никакого отношения», — сказал капитан. «Я не с тобой разговариваю», — взревел голос. «Пусть не придуривается. А ты за свои штучки еще получишь. Его в другую машину». Меня подтащили к открывшейся двери грузовика. Один из людей в бронежилетах запрыгнул передо мной, подхватил меня за подмышки. Сзади подтолкнули. Усадили на скамью. Напротив уселись трое в масках и с автоматами. Дверь с лязгом захлопнулась. Из материалов по изучению воздействия на человека абсолютного поглощения светового потока. Научно-исследовательский институт аномальных световых явлений ЗАТО ПОКРОВ-17. Расшифровка опроса населения номер 97. Респондент Панкратов Афанасий Михайлович. Родился 12 сентября 1923 года. Проживает в деревне Светлое. ЗАТО ПОКРОВ-17. Вопрос. Афанасий Михайлович, почему вы не уехали в 81-м? Ответ. А куда ехать-то? Я тут всю жизнь прожил и тут помру. Мои тут все похоронены, я отсюда на войну ушел. Сюда и вернулся. Сами потом отстраивали все вот этими руками. А эти приходят и говорят, уехать надо. Куда уехать? Зачем? От черноты этой. Я ту черноту и так каждую ночь вижу. Ты чего, родной? Вопрос. Но это все-таки другая чернота? Ответ. А и что? Не страшно. Не болит ничего. Темно и темно. Что тут бояться?» «Вопрос. Вы помните, когда это впервые произошло?» «Ответ. Помню, помню. Ага. В восемьдесят первом тогда и случилось. Мы с бабкой покойной утром на крыльцо вышли белье снять. Тут и началось. Бабку чуть Кондратья не хватил, упокой ее душу. Начинает темнеть, а она охает. Афоня, помираю. Дура была, эх. А я что? Я подумал, что, наверное, война началась». Бабку тогда еще за руку держал крепко-крепко, как сейчас помню. И она в мою руку вцепилась, не отпускала. Так стояли. Не видно ни черта, и не слышно было жуть. Как ведро на голову надели. А как прошло, вся деревня собралась. Все, конечно, перепуганы, никто ничего не понимает. А потом еще и телевизор выключился. Ну, думаем, все. И правда война. Вопрос. А как сейчас? Привыкли? Как справляетесь во время эпизодов? Ответ. Человек к любой дрянь привыкает как-то. Обвык, конечно. Столько лет-то прошло. Как сирены воют, я сразу присяду, куда могу. Если в зале, то на диван. Если во дворе, то на крыльцо или скамейку. Ну или на землю. Сяду и жду. Сердце иногда побаливает. Но это не от черноты, а от старости уже. Вопрос. А вас не донимают ширлики? Ответ. Жаль, ружье давно продал. Перестрелял бы их всех к хренам, уроды доставучие. То колбасу стащат, то хлеб, то придут после черноты, угольков нажрутся и давай валяться по траве. Хихикают, безобразничают, пердят, что твой трактор. Я их метлой гоняю, гоняю, толку никакого. Они же просто не понимают человеческого языка. Я слышу, как чернота пройдет, лопаты из двора угольки выкидываю на дорогу, чтоб хотя бы во двор не лезли. Так все равно лезут. Что с ними делать? Дустом травить. Еще и выглядят так, то ли плакать, то ли смеяться. «Гады! Одно слово — вопрос гады!» «Хорошо. Как с едой? Нормально снабжают?» «Ответ. На что не жалуюсь, на то не жалуюсь. Регулярно, как в аптеке. Проезжают фуры. Всей деревней собираемся, солдатики нам все отгружают. И гречку, и риса, и картошки, и хлеба, и колбасы. Иногда мясо мороженое, консервы. С одеждой беда, конечно. Одежду режь привозят, поэтому изловчился на старости лет иголкой орудовать». Вы передайте им, пусть хотя бы форму старую военную привезут. Зимой иногда ходить не в чем». «Вопрос. На этот вопрос сразу скажу, можете не отвечать. Вы видели тех, кого называют мертвыми святыми?» «Ответ. Да все это время два раза. Оба раза тут вот, по дороге шли. Окна завесил, сидел тишь воды. Жуткие они. Да сами знаете, откуда они вообще?» «Вопрос. Не могу вам ответить». «Последний вопрос будет, пожалуй, очень личным. Чего вы здесь больше всего боитесь?» Ответ. После долгой паузы. «Боюсь, что меня некому будет хоронить», — беседовал старший научный сотрудник отдела исследований доктор Степанов В.С. 9 октября 1989 года. «Зачем вы убили майора Денисова?» Полутемный кабинет заколоченными фанерой окнами тускло освещался лампочкой без плафона. За столом напротив меня сидел грузный, широкоплечий полковник с редкими седыми волосами, хмурым лицом и одутловатыми щеками. Глаза у него были голубые, мелкие, внимательные. А еще он постоянно слегка выпячивал нижнюю губу, будто все время обижался или сомневался. За его спиной висел портрет Дзержинского. А рядом на канцелярских кнопках глянцевый календарь за 1990 девятьсот год с рыжеволосой голой женщиной наручники так и не сняли сидеть так на стуле оказалось неудобно сзади стоял человек в маске и в камуфляже от него можно было ожидать чего угодно не помню сказал я полковник поднял брови взглянул поверх меня еле заметно кивнул головой серега давай сказал он сзади раздался быстрый шуршащий звук И на мою голову опустился полиэтиленовый пакет. Сильные руки замотали пакет на шею, откинули назад голову. Я начал инстинктивно вдыхать воздух. Но воздуха не было. Пакет прилипал к губам, в глазах темнело. Сердце с силой забилось, руки напряглись, перехватило дыхание. Я начал дергаться, пытаясь вырваться, но не мог. Спуталось сознание. Я захрипел, затопал ногами. Пакет сняли. Я сипло дышал, жадно глотая ртом воздух. Очки опять съехали на нос. «Я действительно не помню», — заговорил я, как только удалось отдышаться. «Слушайте, я все расскажу, все, что знаю, правда, я не...» Полковник смотрел на меня, не отводя глаз, кривил губы и хмурился. «Зачем вы убили майора Денисова?» — повторил он. «Это правда, абсолютное. Я закашлялся. Я очнулся в своей машине, но я не спал, я будто потерял память или что-то вроде того. Я помню, как выезжал из Калуги, как проехал Малый Ярославец». а дальше как будто все отшибло. Я прихожу в себя, в машине, на обочине, рядом на сиденье труп, с ножом в груди. — То есть вы утверждаете, что не помните? — Да, да, не спорю, возможно, это был я. Я никогда никого не убивал, я... Черт! Я снова закашлялся. — Может быть, это был я, может... Не я, я не знаю, потому что не помню. Полковник вздохнул. На рукояти ножа ваши отпечатки. Рядом с телом следы от ваших шин. Это были вы. Зачем? Мне захотелось заорать от бессилия. Не знаю! Я попытался закричать, но голос получился хриплым и сдавленным. Действительно, не знаю, я говорю правду. Но как вам доказать? Полковник хлопнул ладонью по столу. Ладно, — сказал он. В какое отношение имеете к группировке «Прорыв»? Я не имею никакого отношения к прорыву. Может, еще раз пакет? Нет-нет, я действительно ничего не знаю. Слушайте, я здесь всего каких-то пять часов, а уже... А уже убили сотрудника милиции, связались с бандитами, оба из них мертвы, подружились с нашим общим знакомым. Вы хоть знаете, кто он? Я покачал головой. Неважно, — продолжил полковник. Он знает, кто вы. Мы тоже знаем. «Зачем вы сюда приехали?» «Я не хотел сюда приезжать. Я же не дурак прорываться через эти кордоны». «Получается, что дурак. Я всего лишь писатель». «Товарищ полковник», — заговорил вдруг сзади меня мужик в камуфляже, которого назвали Серегой. «Если бы он был из прорыва, я бы его точно запомнил». Я грустно усмехнулся. Опять все то же самое. «У «Вас тут все друг друга знают?» — спросил я, не понимая, откуда в такой ситуации во мне появились силы шутить. «Хватит». Полковник опять хлопнул ладонью по стол Вы убили майора Денисова, я бы пристрелил вас прямо тут, но вы ответите, как того требует порядок. Я осмотрел кабинет, взглянул на того, кто стоял за мной, на здоровенного мужика серёгу который только что душил меня пакетом, и снова на полковника. — Что-то я не заметил, чтобы у вас тут был порядок, — сказал я. Полковник нахмурился, наклонил голову, взглянул пристально в глаза, недобро ухмыльнулся и ответил. «Там, где я, там порядок. Наш порядок. Да, это не закон, закона здесь уже нет, но это порядок. Это единственный способ выжить. Наша страна рухнула, про нас все забыли. Здесь уже начинается полный бардак. То бандиты, то эти уроды из прорыва, которые хотят выпустить всех отсюда. Вы понимаете, что будет, если отсюда всех выпустить? Вы видели, что здесь происходит?» Я уже говорил, что я здесь всего пять часов. Я мало видел. Повезло. Отведите его в подвал. Серега резко поднял меня под локти, повел к выходу из кабинета. Опять стало страшно. Что будут делать? Бить? Пытать? Полковник, будто услышав мысли, кашлянул и сиплым голосом сказал вдогонку. Будете сидеть там сколько надо, пока не вспомните. Меня вытолкали из кабинета, вывели в коридор с облупившимися зелеными стенами, Довели до лестничной площадки и подтолкнули вниз. Я шагнул на ступеньку и едва не оступился, но рука крепко держала за локоть. Внизу оказался тесный коридор, освещенный двумя болтающимися лампочками и несколько камер с металлическими дверями и узкими решетками. Серега открыл первую камеру, снял наручники, толкнул меня внутрь и захлопнул дверь. Щелкнул ключ. В маленькой камере было темно, и ее освещала только слабая желтоватая полоска через решетчатое окно в коридор. Я разглядел узкие нары, грязный унитаз, вмонтированный в кафельный пол и облезлую фановую трубу, размял затекшие в наручниках кисти, протер очки рукавом пиджака и уселся на нары. «Дожили», — подумал я. «Дожили. Охренеть, просто охренеть. В пятьдесят с лишним лет оказаться в настоящей камере с настоящей парашей и сидеть на настоящих нарах. Писать книги, издаваться, получать премии, публиковаться в журналах, Стать одним из лучших журналистов Москвы, чтобы оказаться здесь, в богом забытом месте, в закрытом городе, где происходит какая-то чудовищная взбалмышная дребедень, адекватных людей, кажется, нет вообще. «Говнище!» — сказал я вслух. «Что это за проклятое место? Почему здесь все не так, как снаружи? Что за чернота? Что за ширлики?» «И да, я не хотел об этом думать, очень не хотел. Все-таки...» Что случилось ночью в машине? Майор Денисов, значит. Майор Денисов. Быть может, попытаться вспомнить эту ночь, единственное, что сейчас возможно сделать? Но нет. Только дорога от Малой Ярославца, а потом в памяти пустота, чернота. Ничего, как черный покров, приходящий на эту землю. Я не помню ничего. Решительно ничего, абсолютно. Я ни разу в жизни не оказывался в камере, На меня никогда не наставляли оружие. Ни разу не защёлкивали наручники на запястьях. Приличный человек, интеллигентная семья. Книги, журналистика, выступления. Что пошло не так? Чёрт, что? Кто такой майор Денисов? Как он оказался в моей машине с ножом в груди? Неужели я убил его? Я забрался с ногами на нары. Но лежать оказалось слишком холодно, пришлось расстелить пиджак и улечься на него. Вспомнил, что в кармане есть сигареты. Достал, прикурил, выдохнул дым в тёмный потолок. Так я лежал, глядя вверх. Когда показалось, что я в этой камере уже целый час, взглянул на часы и увидел, что прошло только 35 минут. Я злобно выругался. Отвернулся к стене в позе эмбриона, прикрыл глаза. Разумеется, заснуть оказалось невозможно. Вдруг из-за стенки слева раздался голос. Скорее, неразборчивый протяжный хрип, будто кто-то с трудом пытался собрать звуки в слова, И это получалось не сразу. Я вскочил с нары, настороженно прислушался. Хрип повторился уже более отчетливо. «Слушай», — прохрипел некто за стенкой. «Да?» — спросил я. Голос незнакомца снова сорвался в бессловесное мычание. Кажется, ему было больно. «Слушай», — повторил он. Мне стало почти физически больно от этого глубокого скрипучего голоса. «У тебя это...» И человек глубоко, мокро, с бульканием закашлялся. Я терпеливо ждал, пока он прокашляется. Наверное, я слишком добрый. Прокашлившись, человек продолжил на этот раз быстро, будто на одном выдохе. «Слушай, у тебя этот уголёк есть!» И снова закашлялся. «Нет», — ответил я. Человек снова захрипел, пробормотал что-то неразборчиво и замолк. Больше он не говорил. Прошло ещё полчаса, и в двери лязгнул ключ. Я вскочил с нар, напряжённо вгляделся в окошко. Дверь со скрипом открылась, на пороге стоял высокий молчаливый парень в маске и камуфляже. Это всё тот же Серёга? Чёрт их разберёт в масках. Жестом он показал выйти. Я вышел из камеры, боязливо оглядываясь. Парень в маске снова надел на меня наручники и повёл наверх. Проходя по коридору, я попытался вглядеться в окошко камеры, где, скорее всего, сидел тот хриплый, но ничего не увидел. В том самом кабинете, где час назад меня допрашивали, на стуле перед полковником сидел капитан. Он выглядел потрепанным, со взъерошенными волосами и кровоподтеком под глазом, но, увидев меня, тут же улыбнулся во все зубы и пожал плечами, будто извиняясь. — Садитесь, — угрюмо сказал мне полковник. Меня подтолкнули вперед, я уселся рядом с капитаном. — Как мы договаривались, товарищ полковник, — с улыбкой сказал капитан. Полковник набрал воздуха в рот, сжал губы зло, посмотрел на него. Не дожидаясь ответа, капитан продолжил. Этот человек нужен институту. Вы это знаете. — Ага, — угрюмо ответил полковник. — А еще этот человек убил одного из наших людей. Капитан вздохнул. — Без обид, товарищ полковник. Вы представляете здесь порядок, но не власть. Институт — власть. Он говорил быстро, по-прежнему слегка картава. Видимо, он картавил только когда волновался. Человек в маске и камуфляже вдруг повернулся к капитану и спросил басовитым голосом. — Какая же у них власть, если они... «Носу не высовывает из своего института». «Вам нельзя идти против института», продолжил капитан, не обращая внимания на человека в камуфляже и продолжая смотреть на полковника. «Вы прекрасно знаете», продолжил капитан, «что только от института в конечном счете зависит, что будет со всеми нами. Институт сейчас близок к решению проблемы, как никогда. Поэтому да, за ними сейчас последнее слово. И им нужен этот человек. Очень расстроится, если не получит его». А если расстроится институт, плохо будет не только вам, плохо будет вообще всем. Очень плохо. Очень. Последнее слово он проговорил сквозь зубы, не переставая улыбаться. И продолжил горячо, сбивчиво, еще сильнее картаве. И еще раз повторю. Я знаю, вы цените и уважаете установленный здесь порядок. Мы поступаем так. Вы освобождаете этого человека взамен, институт будет вам благодарен. Это, во-первых. Во-вторых, институт закроет глаза, скажем так, на результат недопонимания между мной и вашими людьми. Он указал пальцем на кровоподтек под глазом. Я знаю, у вас есть причины меня не любить, но у вас нет никакого права проявлять эту нелюбовь физически, понимаете? Да, может быть, он убил майора Денисова. Скорее всего, убил. Но это никак не связано с прорывом. Это, во-первых. Это я знаю точно. И он совершенно не осознавал, что делает. Это, во-вторых. Когда он это делал, и если он это делал, это был не он. Вам надо это понять, это важно. В конце концов, вы повидали здесь столько чертовщины. Так почему вы не можете понять простую вещь, даже если это он убил майора? На этом столе перед вами сидит не тот человек, который его убил. Полковник молчал, надув нижнюю губу и барабаня пальцами по столу. А потом выдвинул ящик стола, вытащил пистолет Макарова, щелкнул предохранителем и наставил прямо мне в лицо. «Что?» «Серьезно? Опять?» Я подумал, что уже даже не так и страшно, и не мог понять, почему. Черная дуло смотрела прямо в лицо, а я вспоминал, сколько раз за эти несколько часов на меня уже наставляли оружие. Этот лысый парень на дороге, блестящий. А потом тот, кто его убил. Корень. А потом эти в масках и камуфляже. «Воевали?» — спросил полковник, целясь в мой лоб. «Нет». «Странный вы тогда человек». «Вроде выглядите так, будто сроду оружие в руках не держали и не знаете, с какой стороны стреляет автомат». «Это правда. Я не служил в армии по здоровью. Когда на вас наставляют оружие, все меняется», — продолжил полковник. «У вас глаза воевавшего человека. Неужели не страшно?» «Страшно». «Я служил в Афгане. Я могу отличить воевавшего, но вот вы...» Он посмотрел на капитана, продолжая наставлять ствол на меня. «Вот вы. Вы знаете, чем отличается закон от порядка?» «Нет», — ответил капитан, с опаской поглядывая на ствол. «Может быть, вы...» «А я скажу. Закон говорит, что я не имею права его сейчас пристрелить. Закон говорит, что я не могу этого сейчас сделать, потому что просто нельзя». «Нельзя и все. Пусть он тысячу раз убийца. Нельзя». А порядок говорит, что я могу его пристрелить, чисто технически, физически. Могу. Бам! И нет его. И мозги по стенке. Но тот же порядок говорит, что за это я буду отвечать. Видите разницу? Закон говорит, это нельзя. Порядок говорит, это можно, но у этого будут последствия. Я знаю, что в мире нет хорошего и плохого. Нет добра и зла. — Есть реальность, существующая здесь и сейчас. И у этой реальности калибр 9 миллиметров. — Один бездомный поэт и шахматист выразил вашу мысль проще. — Делай, что хочешь, таков закон, — язвительно сказал капитан. Он раздраженно вздохнул и положил пистолет на стол. — Ладно, — сказал он, задумавшись. — Я уважаю институт. — Убирайте все оба. — Спасибо, товарищ полковник, спасибо. Я знал, что нам удастся понять друг друга. Капитан расплылся в белоснежной улыбке. на вас не забудет. Машина ваша стоит там же, где мы вас взяли. Пешком уж дойдете. Вон отсюда оба. Снимите с него наручники и отдайте его сумку». Человек в маске наклонился ко мне и взял за руки. Я не мог поверить, что меня отпускают. Сейчас он провернет в наручниках ключ «И». Человек в маске крепко сжал мои руки и придавил меня к стулу так, что я не мог пошевелиться. Полковник резко вскочил из-за стола, в его руке блеснуло что-то прозрачное. Это был маленький тонкий шприц с черной жидкостью. «Что вы делаете?» — вскрикнул капитан. Из коридора вбежал еще один человек в маске, щелкнул предохранителем и приставил к моему виску пистолет. Я дернулся, но не мог освободиться из захвата. Руки крепко прижимали меня к стулу. Я попытался оттолкнуться от пола ногой, чтобы перевернуться на стуле, но меня сильным толчком поставили на место. Полковник сделал два шага и оказался прямо надо мной. Резким движением он засучил правый рукав моего пиджака, схватил за запястье. Я почти не почувствовал боли. Игла нырнула под кожу, и за доли секунды черная жидкость исчезла под напором поршня. Полковник убрал шприц. Меня больше не держали за руки. Я тяжело дышал и не понимал, что происходит. Я даже не заметил, как в наручниках провернули ключ. Полковник уже сидел за столом, совершенно спокойным лицом, будто ничего этого не было. Я не заметил, как он сел, и не заметил, как ушел тот второй человек в маске, что наставил пистолет на капитана. Только в глазах капитана я видел ужас. «Можете идти», — с мягкой улыбкой сказал полковник. Мы вышли на крыльцо под козырек здания. Небо затянуло тучами, моросил мелкий неприятный дождь. Я поёжился, укутался в пиджак, достал сигарету и закурил, прикрыв ладонью огонёк. Место укола на запястье немного чесалось. «Как комарик укусит», — говорили в детстве медсёстры. Мы стояли во дворе длинной пятиэтажки перед площадью, поросшей мхом и травой. В центре площади стоял разбитый фонтан, посреди которого дул в горн каменный пионер, почерневший от времени. «Наверное, когда-то это был красивый фонтан». сказал капитан, зачесывая волосы пятернёй назад. Я впустил в лёгкий дым, запрокинул голову, резко выдохнул. — Что это было? — спросил я. — Вы про шпиц? — я кивнул. — Это уголёк, вещество кайдановского Я рассказывал. Капитан смотрел на меня, его лицо выглядело встревоженным. — Что вы чувствуете? — спросил он. — Я ничего не чувствовал. Только чесалась рука. Я пожал плечами. «Ничего особенного. Тогда все хорошо. Надеюсь, черт, надо было догадаться, что это может случиться». «Что делает этот уголек?» — спросил я, с любопытством рассматривая еле заметный след от укола. «Надеюсь, что в вашем случае ничего». Я не хотел ничего выяснять. Мы медленно пошли по площади в сторону дороги. «Вы знаете этого полковника?» — спросил я, кивнув в сторону здания, из которого мы вышли. Его фамилия Каменев. Владимир Сергеевич, если интересно, начальник местного УВД. Он жесткий человек, верит, что охраняет людей снаружи от зла, живущего здесь. Ради этого он готов, если не на все, то на многое, понимаете? Когда в стране начался бардак, тут тоже стали происходить жуткие вещи. Еще более жуткие, чем раньше. Каменев собрал вокруг себя всех, кто отвечал здесь за поддержание закона, и теперь командует ими. Он одержим и опасен, но его можно понять». К тому же он уважает институт. Это оказалось нам на руку. Да, я кивнул. А этот прорыв? Кто это вообще, в конце концов? Люди, которые хотят выйти отсюда. Очевидно, да? Их собрал старик. Да, старик. На самом деле он всего-то на пару лет старше меня. Раньше он служил в оцеплении этой территории, а потом пришел сюда со своим отделением. Он объявил, что поможет людям выбраться отсюда. Разрушит кордоны, блокпосты, стену с колючей проволокой. И люди к нему пришли. У них есть оружие. Базируется на железнодорожной станции, частично контролирует северо-восточную окраину города. Иногда делают вылазки и нападают на отцепление. То есть отсюда все-таки можно выбраться? Они не выберутся отсюда. Их мало. И знаете, в этом плане товарищ полковник прав. Нельзя, чтобы отсюда уходили. Иначе за ними во внешний мир пролезет зло, которое здесь живет. А вообще, конечно, тяжело тут. Они все идиоты, понимаете? «Одни идиоты, которые делают глупые поступки, чтобы сохранить порядок. Другие идиоты, которые делают глупые поступки, чтобы его разрушить. Тут скоро такое начнется. Вы докурили? Пойдемте. Нас ждут в институте». «Зачем я нужен институту?» Капитан виновато улыбнулся, посмотрел на меня, пожал плечами. «Я не знаю, но вам больше некуда идти». Мы шли по тихой улице среди деревьев, по мшистой разбитой дороге, мимо одинаковых пятиэтажек с чёрными окнами, мимо детских площадок, ржавых качелей, сгнивших деревянных скамеек, буйно заросших кустами дворов. Не лаяли собаки, не каркали вороны, только моросил дождь, и пиджак промок почти насквозь. Было холодно. Мы молчали. Я не знал, что теперь делать. Не оставалось больше ничего, кроме как держаться за этого странного парня, капитана, и идти туда, где мы оставили машину, а потом в институт. Он говорил, там помогут, если я помогу им. Но как я могу им помочь? Бред. Наваждение, идиотский сон. Темнота, ширлики, озлобленные люди, убивающие друг друга, и этот покинутый город, и невозможность выбраться, и отвратительное ощущение, будто я не в своей стране, а на каком-то отдаленном острове без связи с цивилизацией. Впрочем, так оно и есть. Да и вообще... Если подумать, я уже почти два года, как не в своей стране. Это осень навсегда. Это дождь навсегда. И эти серые панели, сливающиеся с безобразным небом, разбитые тротуары, мшистый асфальт, поваленные столбы, неработающие светофоры, спутанная паутина провисших над головой проводов, они даже не жужжат электрическим гулом, просто молчат, как и всё в этом городе. Всё молчит. Всё мёртво. Всё заражено слепотой. и безмолвием. Капал дождь. Ветер шумел в разросшейся листве, мы шли мимо облупившихся стен и заколоченных дверей. Хотелось сесть прямо здесь, на заросшей дороге, и бесконечно долго смотреть на асфальт. «Я не знал, что в России есть такие забытые места», — сказал я. «Здесь очень тоскливо». «Чего только нет в России», — ободряющим голосом ответил капитан. вы не расстраивайтесь. Лучше подумайте о том, что может прямо по этой дороге, когда здесь еще не было города, а было только село недельное, в сорок первом году бегали герои вашей книги. Бегали, стреляли, умирали, убивали немцев. Как там главного героя? Селиванов? Ага. Вот и Селиванов ваш тоже. Кстати, вы его выдумали или у него был прототип? Выдумал. Весь рядовой состав я выдумал. Прототипы только у командного состава. Я много изучал. «Хорошо, что изучали», — не дал договорить капитан. «Знаете, а мне здесь иногда даже нравится. Тут есть ради чего жить, понимаете?» «И ради чего вы здесь живете?» Капитан открыл рот, чтобы ответить, но не успел. В городе взвыли сирены. 21 сентября 1993 года. Санкт-Петербург. Пятилетний Саша сидел у телевизора и не понимал, почему экран вдруг стал синим, и на нем появились тревожные белые буквы. «Обращение президента», — он начал читать по слогам, сидя на диване и болтая ногами. «Дедуль, а что такое федерация?» Дед сидел рядом, в майке и затасканных тренировочных штанах с отвисшими коленками. Он с тревогой смотрел на экран и хмурился. «Это, Саш, страна, где мы живем. Так теперь называется. Российская федерация». Саша продолжал читать. «Бнельцина. Кто такая Бнельцина?» Дед хотел был ответить, но на экране появился седой дядька в синем пиджаке и с красным галстуком, с пухлым и обвисшим лицом. За его спиной висел трехцветный флаг. «Это Бнельцина?» — спросил Саша, повернувшись к деду. «Ельцин! Тише, саш ласково ответил дед. над послушать». Дядька говорил неприятным скрипучим голосом, тяжело, серьезно, с тревожными паузами. «Уважаемые сограждане, я обращаюсь к вам в один из самых сложных и ответственных моментов, накануне событий чрезвычайной важности». Саша взглянул на деда. Тот внимательно и сердито смотрел на дядьку в телевизоре. «Мой адрес потоком идут требования со всех концов нашей страны остановить опасное развитие событий, прекратить издевательство над народовластием Уже более года предпринимаются попытки найти компромисс с депутатским корпусом, с Верховным Советом». Саша ничего не понимал. Дядька в телевизоре сначала показался ему смешным, а потом неприятным. Он подумал, что дед почему-то тоже не любит его. Большинство Верховного Совета идет на прямое попрание воли российского народа. Проводится конкурс на ослабление и в конечном счете устранение президента, дезорганизацию работы нынешнего правительства. На кухню зашла бабушка, обеспокоенно посмотрела на экран, потом на деда, подвинула стул, села рядом. — А Ельцин — это наш король? — спросил Саша, покачнувшись на стуле. — Вроде того, — ответил дед. А он робит головы. Ему бы самому голову отрубить. Саша не понимал, за что дед так не любит Ельцина. Может, за его противный голос. Он выглядел очень смешно, совсем не похожий на правителя. Разве что на того забавного короля из старого фильма «Золушка». Но тот был добрый, а этот какой-то совсем непонятный. Ельцин продолжал долго и скучно говорить. Саша не понимал ни слова, но судя по тому, как внимательно дед и бабушка смотрели на экран, происходило что-то важное. «Высшим органом законодательной власти становится Федеральное собрание Российской Федерации. Двухпалатный парламент, работающий на профессиональной основе. Выборы назначены на 11-12 декабря этого года. Подчеркнул, недосрочные выборы съезда и Верховного Совета создаются совершенно новый высший орган законодательной власти России». «Свалочь!» — сказал вдруг дед. «Не ругайся!» крикнул Саша. И вот так учила мама. Нет, Саш, тут можно ругаться. Ельцин продолжал говорить: "Почему дед так ругается на него?" С сегодняшнего дня прерывается осуществление законодательной, распорядительной и контрольной функции съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. Заседания съезда более не созываются. Полномочия народных депутатов Российской Федерации прекращаются. «Вот же скотина, какая же сволочь-то, а!» — повторил дед. Саша посмотрел на деда, на бабушку, снова на смешного, но противного дядьку Ельцина, который, как оказалось, что-то вроде короля в Российской Федерации. Ему стало тревожно, но не от того, что звучало по телевизору, а от того, с какими тревожными лицами дед и бабушка смотрели на экран. «Обращаюсь к руководителям иностранных держав, зарубежным гражданам, к нашим друзьям, которых немало по всему миру. Ваша поддержка значима и цена для России. В самые критические моменты сложнейших российских преобразований вы были с нами. Вскоре Ельцин наконец закончил говорить, сказав почему-то напоследок «спасибо». Дед достал из кармана спортивных штанов пачку папирос и молча закурил.